Глава 51 Утром пришел Вениамин Федорович, как всегда, со своим саквояжем и пенсне на носу. Взгромодив свой баул на стул у кровати и открыв его, принялся меня осматривать, считать мой пульс, прикладывать какие-то трубочки к моей груди, водить руками надо мной, видимо, просматривая что-то с помощью магии. Долго хмурился и что-то бубнил под нос. Чесал то лоб, то затылок. «Вениамин Фёдорович, что со мной? Не тяните, все настолько плохо!» Я уже сгорала от нетерпения. «Вера Александровна, всё с вами в общем-то в порядке, почти. Но я могу сказать, вы полностью здоровы». Он достал платочек и вытер лоб. «Как это здорово!» «А эти мои постоянные недомогания, тошнота, помутнение!» Я запнулась. «Ну, конечно, старая идиотка!» Я прижала руку к рту, словно боясь, что слова сами вырвутся из меня. «Это то, о чем я подумала?» Тихонько прошептала я. — Ну, мысли я пока не научился читать, но что-то мне подсказывает, что да, материнскому сердцу виднее. Он начал собирать свои вещи в саквояж. — Не говорите пока никому, прошу вас. Я перехватила его руку и умоляюще сжала. — Конечно, не скажу. Вы сами должны сообщить радостную весть супругу. А я вам сейчас рецепт выпишу. Попьете травки от головокружения. Побольше отдыхайте и не волнуйтесь, с вами все будет в порядке. Я кивала в такт его вопросов головой, а сама думала, что буду скрывать это от Павла как можно дольше. Если он узнает, что я беременна, развода мне не видать никогда. В двери тихонько постучали. «Входите!» — крикнула я. Паша медленно, словно боясь, выглянул из-за двери. «Уже все? Вы закончили, Вениамин Фёдорович?» «Да, Павел Иванович, с вашей супругой все в полном порядке. Лишь небольшое переутомление. Но, думаю, покой, полезная пища и правильные отвары быстро помогут ей справиться. Я вот, кстати, здесь все написал. Указал он на бумажку, лежащую на тумбе. И когда он только все успевает... «К сожалению, мне пора». Пациенты не любят ждать. До свидания. Если что, звоните в любое время дня и ночи. Хорошо, спасибо вам большое. Паш, проводи гостя. Муж кивнул и вышел вслед за доктором. Мне очень хотелось хоть пару минут подумать о сложившейся ситуации в тишине.